и не валял дурака, а изучал свойства льющейся воды и ее другие чудесные качества. Что, возможно, после этого дня я стану биологом, химиком, моряком, механиком фонтанов или фокусником, но ничего этого я сказать не успел. Потому что мама, не выдержав моего молчания, задумчиво произнесла «Уж лучше бы ты во дворе, что ли, погулял». — Но ты же сама сказала, что я под домашним арестом, — чуть не закричал я. Мама покраснела. Вернее сказать, залила с краской. Трудно сказать, что бы случилось в следующую секунду. Но тут снова раздался звонок в дверь. — Так, — сказала мама, — это за тобой милиция пришла. Но учти, я тебя на поруки не возьму. — Ни жив, ни мертв я открыл дверь. На пороге стоял улыбающийся дядя Юзя из Харькова с своим маленьким чемоданчиком командировочным. — Ура! — сказал он. — А вот и я! А где же крики восторга? И почему такие мокрые от слез? И почему взрослые дома в такое неурочное время? Мама неожиданно всхлипнула. Видимо, появление дяди Юзя из Харькова стало последним завершающим ударом по ее нервной системе. «Мариночка, деточка, что ты?» — ласково расстроился дядя Юзи. «Какие проблемы? Трубу прорвало. Сейчас починим. Вот его прорвало!» — скрипывая, мама ткнула пальцем у меня. «Вот его надо починить!» Дядя Юзи задумался и после недолгой паузы свирепо произнес. «Ну что ж, надо, значит, надо!» И когда мама... Рассказал им обо всех моих прегрешениях. Он снял плащ, повесил беретку и начал распаковывать чемодан. «Марина!» — спокойно говорил дядя Юзе, бережно вынимая из чемодана электробитву «Харьков», одеколон тройной, кисточку для взбивания пены и запасной станок с коробочкой бритв «Балтика» на случай, если электричество отключат и побриться будет нельзя. Было такое ощущение, что дядя Юзе приехал к нам исключительно или кого-нибудь брить. Марина, ты драматизируешь ситуацию. Да, я понимаю, лить воду с балкона – это свинство. Но это свинство лишь для взрослого человека, которому надо делать уроки. Для растущего организма, которому не надо делать уроки, это практически алис нормалис. Может, он решил изучать свойства воды? Может, он тебя станет химиком, биологом или, на худой конец, фокусником? Откуда ты знаешь? «Он станет балбесом!» — отрезала мама. «А почему ты не предупредил меня, что приезжаешь?» «Я предупредил!» — удивился дядя Юзи. «Ты прислал телеграмму, что приедешь девятнадцатого». «Нет, девятого». «Ну, тогда я ничего не понимаю». «Это ошибка на почте!» — разволновался дядя Юзи. «Я выведу этих мерзавцев на чистую воду. Не надо!» Испуганно сказала мама, — никакой чистой воды на десять дней раньше. Какая разница? Значит, я очень удачно примчалась с работы. Сейчас будем крутить котлеты. — А мясо есть? — обрадовался дядя Юзи. — Ну, конечно, — засмеялась мама. Я только сейчас купила и виноват посмотрела в мою сторону. — Это значит что по дороге домой она все-таки зашла в магазин, значит, не так уж быстро намчала, чтобы спасать от меня человечество и соседей. Но я, конечно же, ничего не сказал маме на этот счет. Вечером после ужина мы пили чай вчетвером. Папа, мама, я и дядя Юзе. Послушайте, — горячился дядя Юзе. пока я здесь, можно устроить культурную программу для вашего Ему нужны новые впечатления. Сходим в театр, в консерваторию. Вы сами давно были в консерватории. Прошлой зимой Виновато сказал мама. Или нет, — задумался дядя Юзи. Сейчас лето, сезон заканчивается. Мы сходим в бассейн «Москва», раз что так тянет к воде. Да никуда его не тянет, — грустно сказал папа. Просто не знает, куда себя деть. Каникулы, а мы на работе. — И дружки такие же, — вставила мама. — У них нет в жизни общего дела. Одна ерунда на уме. — Ах так, — завопил дядя Юзе. Нет общего дела. Ну так это проще парен и репы.